Глава 27 Минуя небоскрёбы центра, мы вскоре оказались над пригородным северо-западным районом столицы, в котором располагались десятки загородных резиденций разных крупных и мелких знатных родов. Но наша цель находилась дальше, и, стараясь не влетать в частные воздушные пространства без нужды, мы устремились к самой дальней усадьбе, которая располагалась на закрытой и огороженной от посторонних территории. По документам, эта загородная резиденция принадлежала роду Огневых, но по факту это была общая собственность пяти самых древних родов клана Огня. Говорят, именно оттуда началась история современных родов клана Огня в столице, и закрытая для всех посторонних резиденция обладала обширной сетью построек досугового и военного назначения. Управлять самой древней резиденцией назначался род действующего князя клана Огня, поэтому она все еще числилась под владением Огневых. Однако по негласному правилу, если князем станет член другого рода, Огнёвы должны будут ее безвозмездно передать во владение новому человеку. И, по моим сведениям, Огнёвы уважают это правило и съехали из резиденции спустя сутки после гибели прошлого князя Огня. Именно на этой территории фон Грейв и обнаружил останки паладина огня Флоки, так как именно здесь, помимо прочего, располагались фамильные склепы пяти главных родов клана огня. Это священное место традиционно использовалось для закрытых внутриклановых собраний, и одно из таких должно было состояться в резиденции через пару часов. Однако из пяти древних родов клана огня там сейчас находился только один — род Пламенских. Пока я решал дела с в министерстве, выпущенные мною ящерки как раз успели добраться до места и подтвердить мои догадки. Готовились в этой резиденции ни разу не к переговорам, а к бойне. Прямо сейчас сотни вооруженных боевиков внутри спешно минировали запасные выходы, подвозили снаряды и маскировали боевую технику. А учитывая полученную от лекции информацию, что из четырех оставшихся древних родов клана Огня к поездке на собрание готовилась только делегация рода Огневых, ловушка готовилась именно на них. После событий в Форт именно Огнёвы вновь стали главными претендентами на трон клана Огня, и, похоже, они все смогли с этим смириться. «Маркус, с нами пытаются выйти на связь», — доложил Глеб, когда вдали над деревьями показались крыши многочисленных построек. «Ответить?» «Нет», — отмахнулся я. «Просто летим дальше». «Теперь нас предупредили о том, что это частное воздушное пространство закрыто, и в случае вторжения нас собьют», — весело хмыкнул Глеб, глядя на расшифровку на экране. «Закрыто пространство, говоришь?» задумчиво потер я подбородок. «А отсюда сможем постучаться?» «Насколько сильно?» — только и спросил водитель, азартно сверкнув глазами. чтобы точно услышали». «Не вопрос», — облизнулся Глеб, и ловко набрал руками на приборной панели сложную комбинацию, которая завершалась нажатием на красную кнопку. Я тут же ощутил, как по корпусу стального зверя потекла волна стихийной энергии, которая аккумулировалась где-то внизу, и за несколько секунд до того, как мы пересекли границу частного воздушного пространства, оттуда с хлопком вылетела небольшая на вид ракета, Росчерк стихийного взрыва разорвал основание старинной колокольни, и она с оглушающим грохотом обрушилась, вызвав на земле каскад из-за еще десятка мощнейших взрывов. Впечатляет. Пробила все барьеры с одного раза, а сверхзвуковой скорости полета даже Макс бы позавидовал. Интересные снаряды раздобыл в моё отсутствие греб, мечу я без помощи его нового лабораторного друга, дело не обошлось. «Ты же сам просил максимальное вооружение!» Довольный моей реакцией, отозвался водитель. И в тот же миг по нам застрочили десятки орудий. Уже готовый к ответке Глеб резко взял вверх, и большинство залпов пошло мимо, а те, что попали, броня Каймана сдержала или отразила обратно. Без приказа Глеб не стал лезть на рожон и продолжил полет по дуге, внимательно присматриваясь к огневым точкам противника и их боевому потенциалу. Он уже давно просил меня дать шанс опробовать машинку в боевых действиях. И я вижу, что к этому шансу Глеб относительно готовился. И когда только успел. Хотя если внимательнее присмотреться к движению стихийных энергий по Кайману, то можно увидеть, что Глеб задает лишь направление, а итоговое точное маневрирование сталь-паук совершает сам. «Сколько сможешь протянуть в том же духе?» — поинтересовался я. Когда очередная партия попавших снарядов покачнула наш транспорт. Mm. Глянул тот на приборную панель и оценил показатели. Если сильно не наглеть, то часа полтора. А если наглеть? Тогда час, но контроля пораженных целей будет меньше, а жертв получится больше. Паучок, мальчик, нервный. Пожал плечами Глеб. Подходит. Рули к центру. Точно? Абсолютно. Местные эвакуировали всех гражданских. Мы сами активно готовились к бойне. Не будем их разочаровывать, улыбнулся я. Ну, если так! недобро оскарился Глеб и рывком направил кайману вглубь территории. Огонь по нам разом стал более плотным, но стихийный ответ от нашего стального зверя только возрастал, а спустя несколько секунд на капоте начал проявляться вибрирующий от ярости силуэт сталь паука. А малыш-то подрос! оценил я размерчик паучка. А то. С гордостью вздернул нос Глеб и с азартно высунутым языком охотил десяток боевиков под нами, строя стихийного напалма из выехавшей с борта пушки. А когда из скинутых грозно лап сталь паука, словно пули из пулеметов вырвались сотни крошечных игл, я понял, что можно особо не переживать за безопасность Каймана и открыл боковую дверцу. «Увидимся через час», — хлопнул я Глеба по плечу и сиганул наружу. Холодный ветер ударил в лицо и на лету я призвал воплощение королийской баньши, нематериальную тварь астральной стихии, которая полностью состояла из душу раздирающего крика. Ее главным преимуществом сейчас было то, что она двигалась быстрее, чем я падал, и настигла мою цель мгновенно. До этого стоявший и выцеливающий меня снайпер на вышке не ожидал астральной атаки, и от внезапности закричал и схватился за голову. а когда я приземлился у него за спиной, хвататься ему было уже не за что. Стряхнув кровь с клинка, я убрал его обратно во тьму и поправил развивающуюся на ветру мантию. После чего снял с пояса дохлого снайпера связку стихийных гранат и вырвав чеку, оставил одну из них рядом с боезапасом на вышке и прыгнул вниз. Мгновением спустя вышку разорвала взрывом вместе с установленной там автономной системой ПО. И шансы каймана оказаться не сбитым увеличились. На броню надейся, а сам не плашай, как говорится. Глеб не был опытным боевиком, как и Стальпаук, паук так что я решил им немножко помочь. Тем более, что мне было по пути и не особо сложно. Приземлившись на ноги, я застегнул связку гранат на поясе и устремился прямо. На бегу я краем глаза поглядывал, как там дела у каймана. На палму ракетам и добавилась стальная паучья пасть, которая заглатывала особо крупные снаряды, и выплевывала обратно, заставляя обидчиков задуматься о своем поведении перед тем, как сгореть в праведном огне. Многое я повидал на своем веку паладина, но летающий живой броневик — это что-то новенькое. Полюбовавшись на эту красоту несколько секунд, я сверился с картой и побежал дальше. Высокие стены, призванные защищать территорию, наоборот, своей тенью помогали мне двигаться незамеченным, и лишь десяток людей оказались не в то время и не в том месте и умерли от моих рук по пути. Устроенный кайманом хаос помогал мне двигаться без лишнего внимания достаточно долго, и я успел немного заскучать. Даже до утренней разменки это пока едва-едва дотягивало. Пробегая мимо очередной огневой точки ПО, я вынул чеку из гранаты и подбросил ее перед собой, шепнув на бегу «Перемести». Секунда и облако тьмы выплюнуло предмет где надо и вышку разорвала красивым стихийным фейерверком. «Стоять!» — рявкнул мне вышагнувший из-за угла боец автоматом и даже успел дать очередь перед тем, как смолкнуть навечно. И в этот момент я через своих ящерок обратил внимание, что за прошедшие 10 минут местные разобрались, как противодействовать Кайману, нашли способ использовать его главную уязвимость в низкой маневренности, окопались в укрытиях и снизили количество своих потерь практически до нуля. Непорядок. Более того, в центральном ангаре пара умельцев начали рассвертывать непростую пушечку, стихийный боезапас, который мне очень не понравился. А сталь-пауку тройной заряд водной стихии понравится еще меньше». «Пожалуй, пора», — остановился я в тени здания и взмахнул рукой. Облако тьмы тут же выпустило наружу четырёхлапое порождение с облезлой серой шерстью. «Гончая пепла», или, как ее называл старик Акс, «собака сутулая», Несмотря на свою массивную пасть, не кусает, но делает больно иначе. Сжигает. Это такие собаки, которые в душе немного драконы. Огневики же любят огонь, поэтому гончие пепла им определенно понравятся. «Взять!» — приказал я, и сутулое, облезлое порождение тьмы взяло курс на центральный ангар. Благодаря укреплению путей я теперь мог, наконец, призывать боевые порождения тьмы. Ограниченное количество не слабеньких, но тем не менее. Гончие пепла на самом деле были энергетически дешевым вариантом боевых порождений. Несмотря на довольно мощный стихийный огонь внутри, запала у них хватало на один-два залпа, после которых они падали кверху лапками. А еще они были слепые и не обладали никаким нюхом. Отчего заставить гончие пепла пальнуть свои один-два залпа куда надо это целый квест. Но был у меня один лайфхак. Указать в цель другое порождение тьмы. Собрать их порождении в отличие от врагов, сутулы и собаки чуют прекрасно. Кто бы знал, что обычные ящерки однажды станут чуть ли не самыми полезными из многотысячного списка порождений великого и ужасного паладина тьмы. Я уж точно не мог, но факт есть факт. Потратив пару минут на расстановку ящерок по ключевым огневым позициям врагов, я призвал еще десяток воплощений гонщик пепла и направился дальше. Изначально я планировал создать этот отвлекающий хаос только силой своих порождений, но потом подумал, что стоит открыто показать, что бывает с теми, кто пытается нагнуть клан теней. А то некоторые почему-то об этом... Забыли и считают, что могут безнаказанно похищать, пытать и сжигать моих людей, пока я отсутствую в столице. Для такой открытой демонстрации мне нужно было официальное объявление войны, а Кайман станет отличной рекламной фигурой. Так, с показательными выступлениями разобрались, пора перейти к основному блюду, улыбнулся я и выбил укрепленную дверь прямым ударом ноги. Роберт Пламенский стал главой рода не за силу, а за находчивость. Там, где другие его предки перли на пролом, Роберт предпочитал взвесить все варианты, и лучшей своей чертой Роберт считал то, что никогда не боялся действовать. Своего непутевого сына глава рода Пламенских уже отослал в желтую зону на перевоспитание. Ладно, Роберт, который в столице не был целый месяц, не просчитал в той аварии последствия наезда на Теневиков, так как еще месяц назад они были лишь жалкими наемниками на побегушках. Но ведь сын жил в столице и должен был знать, что они изменились. Как должен был знать, что в столице находится сраный Кайман, боевая машина, которую его непутевый сынок, ног, разбирающийся только в шлюхах и выпивке, решил взять на таран. Да, Роберт Пламенский последние годы был слишком занят в разъездах, связанных с расширением на запад сети семейных коллекторских агентств и пошедшего в гору побочного бизнеса по продаже за рабов-должников. Налаженные снабженческие пути в желтую зону» с этим очень помогали, и по подсчетам Роберта, следующие пять лет должны были стать прорывными для древнего рода пламенских. По финансовым возможностям они уже давно обошли всех огневиков-конкурентов, и возвышение рода было вопросом времени. В этом всем воспитание своего наследника Роберт упустил, дав тому слишком много воли в мягких условиях столицы. Но ничего, в жёлтой зоне с ним нянчиться не будут. А пока сын набирается ума-разума, сам Роберт Пламенский займется тем, что и положено главе рода. Решением проблем. Первым делом Роберт Пламенский изучил изменения в клане теней, и, собрав все данные, понял, что на прямой конфликт идти с ними нежелательно. За месяц отсутствия Роберта в столице клан теней превратился из сборища отбросов и наемников в мощную силу, в том числе политическую. Да и в правовом поле откуда-то взявшаяся астральная повелительница не давала пламенским никаких шансов. После той аварии они теневикам даже должны остались. Однако Роберт Пламенский не обал бы собой, если бы не пошел дальше. Там, где не действует закон, он уже давно привык использовать самый ценный актив своего рода. Бесчисленное количество должников его коллекторского агента, совокупная сила которых была мощнее любой агентурной сети. Мощнее любого удара. Должники — это и информация, и шпионы, и боевые единицы в одном флаконе. Подгадав момент, когда Маркус, самый опасный из теневиков, свалит из столицы, Роберт Пламенский активизировал все свои ресурсы. Да, большинство самых глубоко севших на крючок должников-теневиков уже выперли из квартала, но некоторые еще остались, и Роберт надавил на них как следует. Правда, многие оказались неожиданно крепкими и несговорчивыми, и пришлось оборвать пару-тройку жизни ради сбора нужной информации. И чем больше Роберт узнавал про Маркуса, тем быстрее ему хотелось успеть все провернуть до возвращения того в столицу. Особенно остро встал вопрос, когда чуть не случился прорыв третьего кольца стен в районе Форт Хэла, и кто приложил руку к его остановке. Сраные теневики! Об этом трубили на каждом углу, и часть славы клана теней мгновенно перепала роду Огнёвых, которые были с ними в приятельских отношениях. До этого момента позиции родопламенских и родоогнёвых в гонке за трон клана Огня были примерно равны. Но тут чаша весов качнулась в пользу огневых, И Роберт понял, что медлить нельзя. Слишком уж много денег пламенские потратили на то, чтобы получить заветный пост. И Роберт даже залез в долги, раздав влиятельным людям обещаний, которые сможет выполнить только если пламенские встанут у руля клана Огня. В итоге Роберт пошел во банк и поднял вообще всех должников. Купил всех наемников, которых только можно было купить. Вооружил их до зубов и знатно переплатил, чтобы сделать это все тихо и тайно. Роберт Пламенский прекрасно понимал, что все позиции рода огневых держатся на внучке покойного князя Валерии Огневой. Она является связующим звеном с кланом теней и природы. и с ее смерти исчезнут и все шансы рода Огневых сохранить власть. Под предлогом официального отречения от притязаний на трон клана Огня Роберт Пламенский объявил закрытый внутриклановый сбор и позвал Валерию Огневу в западню. Для этого, конечно, пришлось щедро приплатить Костровым, Свечковым и Красновым, другим претендентам на трон клана Огня, и пообещать им теплые места, преференции, а также простить долги, на очень крупные суммы. Все для того, чтобы они подтвердили Валерии Огневой свое участие в эффективном собрании, и она ничего не заподозрила. Понимая, что девчонка не дура и приедет явно не одна, Роберт собрал здесь настолько большую и сильную армию, какую только смог. А также в процессе Роберт Пламенский получил пару предложений, от которых не смог отказаться, и даже неожиданный подарок в клетке от светлых доброжелателей. В заветный день все карты были у Роберта на руках. И оставалось лишь их правильно разыграть, как вдруг покрытая тремя барьерами древняя колокольня, которую своими руками построил приедок рода Пламенских, внезапно рухнула и взорвалась. Роберт не мог найти слов от возмущения и подумал, что это огневые припёрлись раньше времени. Сам он находился в этот момент в защищенном бункере, откуда и наблюдал по мониторам за все увеличивающимися разрушениями. «Кто это? Кто посмел?» — не сдержался глава рода Пламенских, гневно сверкая яростными глазами. «Это транспорт клана теней, господин! Я узнал его!» — подал голос рыжебородый глава гвардии рода Пламенских. «Тот самый, который вы, идиоты, протаранили!» — воскликнул Роберт, и крупный бородач кивнул. Значит, теневики совсем страх потеряли? Поиграл жиловаками Пламенский. Куда имперцы смотрят? Как допустили такое? Только что пришел ответ от министерства, господин. Да, хорошо. И когда ждать этих ленивых собак? хмыкнул Пламенский. Никогда, господин, осторожно произнес слуга. Их ответ в том, что теневики объявили нам войну. Клан Огня? Чуть повеселел Роберт. «Боюсь только нам, господин». «Да они там совсем охренели!» — возмутился Пламенский. «Как им разрешили без суда? Посадили тупого ваяку на трон! Идиоты! Впрочем, этот Маркус и понятия не имеет, куда сунулся!» В этот момент Пламенский внезапно вспомнил, что светлый доброжелатель только за ослабление влияния Маркуса обещал Роберту ключи во все двери столицы. «Какова же будет награда?» Если он принесет им голову у Маркуса. Эти мысли немного подняли Роберту настроение, ведь он тут собрал целую армию. Какова численность атакующих? Внимательнее осмотрелся в монитора Роберт. Один летательный аппарат, господин. В каком смысле один? опешил Пламенский, глядя, как разрушения на карте множатся, словно врагов тысячи. Вы что, кретины, все это время одну птичку сбить не можете? «Не можем, господин. Его ни не берет. Эта окаянная железяка словно живая». «Так никаких оправданий. Поднимайте все, что есть». «Истребители». «Их в первую очередь». «Да, господин, мы получили их от герцога только сегодня. Еще не успели их замаскировать и перекрасить». Неуверенно вклинился Рожебородый. «Так значит, сбейте этот сраный кайман раньше, чем их успеют заметить. Он слишком много видел и не должен уйти, это ясно?» Гаркнул Роберт Пламенский, но ответа не услышал. «Ты что, глухой?» — рявкнул раздраженный Роберт, и, повернувшись, увидел, как его подвешенный глава гвардии болтает ногами, держась за шею, на которой вместо петли висит связкой гранат без чеки. Я стряхнул сажу с мантии и окинул взглядом помещение, полное обожжённых трупов, и искрящихся проводов, и обугленных предметов мебели. При этом из казавшихся запертыми тут 17 бедолаг я убил только троих. Этот дегенерат Пламенский, увидев меня, начал полить во все стороны своим огнем. Зря гранаты тащил только. В итоге подарок от своего начальника пережил только рыжебородый гвардеец и сам Роберт Пламенский, которого я убил, предварительно выяснив у него все, что меня интересует. Так в произошедшем подтвердился след не только герцога, но и клана светлых. Похоже, затаившиеся уродцы учатся на своих провалах, и, поняв, что не могут достать меня, решили бить по более уязвимым целям. Трусливые падлы. Потерять одним махом и Валерию Огневу и Викторию Луговскую, которые прямо сейчас ехали сюда на переговоры, было бы достаточно болезненно для империи и моей самооценки. и произошло это почти покушение с согласия остальных древних родов клана огня. Эх, похоже, я недооценил, насколько глубоко укоренилась гниль в стане огневиков. Но, с другой стороны, они всегда были обидчивыми и эмоциональными, стихия такая. Догадавшись о готовящейся ловушке, у меня было два варианта — предупредить Леру или... Как вы понимаете, я выбрал или. Еще бы я остался в стороне. Убивать людей, они моих вздумали. А тот факт, что все мои столичные недоброжелатели собрались одной дружной шайкой в одном месте, меня не смущало, наоборот, было редким шансом и приятной возможностью. А собрали тут весьма неплохую банду, начиная от шпионов, которых я выгнал из неневого квартала, заканчивая верными последователями Лео, и даже мстители за Куратора нашлись». В общем, вылезла на свет вся шваль, которая мечтала со мной поквитаться, и это было славным подарком, а ведь у меня сегодня даже не день рождения. С этой мыслью я стоял перед перекошенным и частично оплавленным монитором и кушал редкий сорт огнеупорного и мирного яблока. В моё время огневики тоже любили этот фрукт, да и выглядел он прикольно, словно шар из магмы, но при этом имел приятный сладкий вкус запечённого яблочка. Хрустя сочным фруктом, я с интересом наблюдал по камерам, как вокруг бункера собирается все больше и больше боевиков. И эти выглядели куда более внушительными, слаженными и сильными. Класс! В принципе, я узнал почти все, что хотел. Остался лишь один вопрос, подумал я, и искосил взгляд на закрытый вход в тюремную камеру. После чего сделал шаг, и распахнул слегка прикипевшую огнеупорную дверь. «Ты у нас еще кто такой?» Откинув огрызок яблока в сторону, безобидно спросил я у красноглазого мальчика, который сидел на коленях, защелкнутыми на руках кандалами. Конец седьмого тома. Текст читал Александр Башков.